Проснулся Лазарев через час от шума. Как выяснилось, возвратились соседи из двухместного номера, те, что ушли рано утром. С ними приключилась беда. Вообще их приезд на озеро был связан с поиском клада и историей столетней давности, которая в определенных кругах известна как легенда о золоте Колчака. Два брата служили в армии белогвардейского адмирала. Звали их Ермолай и Еремей. За несколько дней до разгрома колчаковцев Еремей был непосредственно в охранении вагонов с драгоценным запасом. Он с товарищами своей караульной смены сговорился украсть золото. Они каким-то образом выпилили или выломали в полу вагона дыру и смогли завладеть двумя пудами желанного металла. Ермалай в условленном месте получил от брата добычу и спрятал ее, после чего возвратился и стал дожидаться следующей части сокровища. Однако, то ли новая караульная смена обнаружила проникновение, то ли в вагон пришел инспектор и увидел, что пол взломан, а часть золота похищена. Так или иначе, кража была обнаружена, объявлена тревога. Еремея и компания занервничали, схватились за оружие, но никому из них уйти не удалось. Кого-то убили сразу в перестрелке, а кого-то позже расстреляли по решению военного трибунала. Ермолай же, заслышав стрельбу, вскочил на коня и, прихватив золото, скрылся. Неведомо доподлинно, забрал ли он всю добычу или только часть. Как о тех событиях стало теперь известно. Ермолай родился и вырос в предместьях Омска. Но бежав, он какое-то время скитался, а затем поселился у Байкала, в урочище Семеновском. И спрятал золото в одной из пещер. В отцовский дом он не вернулся по той причине, что там могли знать о его службе в Белой гвардии. Через несколько лет он женился на местной девушке. Тайну своего прошлого раскрыл жене, когда уходил на войну в 1942 году. Ему уже шел пятый десяток, а имел он только одну дочь. Еще двое детей умерли во младенчестве. Мать рассказала дочери эту историю много лет спустя, в 90-х, когда... Вроде дышать стало свободнее, да жить голоднее. Лиза, правнучка Ермолая, жила с матерью в Иркутске. В университете она увлеклась родословием и начала изучать древо семьи. Прошлым летом девушка получила доступ к архиву трибунала Колчаковской армии. В нем обнаружила фрагмент дела о сговоре в караульной роте с целью похищения золота и упоминались Ермолай с Еремеем. Она рассказала матери о находке, а та поведала о семейной тайне. В которую сама до этого момента не очень верила. Игорь, жених Лизы, услышав историю, загорелся идеей найти сокровища Ермолая. Так пара оказалась на северо-западном берегу Байкала в день катастрофы. Еще вчера они наняли человека с катером и ушли сегодня на рассвете. Взяли с собой простейшее приспособление для спуска в пещеру: веревки, клинья, молоток. Пещеру обнаружили накануне, почти вертикальный вход в нее был закрыт небольшими тонкими бревнами. Спуск начали в половине восьмого, а с владельцем катера договорились, чтобы тот возвратился за ними к пяти вечера. Все вещи, в том числе телефоны, спустили вниз. Поднялись на поверхность в начале пятого. Удивились, что начисто отсутствует мобильная сеть. Потом вокруг образовалась какая-то дымка. Как показалось Игорю и Лизе, она огромным полупрозрачным облаком выползла из-за гор. Перед этим появился запах наподобие пыльного или цементного. Затем он сменился на слабый запах горящей травы. Вскоре они заметили, что туман, по сути, пепел. Подумали, где-то горит тайга. Катер за ними в 5 часов не прибыл. Они прождали до шести, после чего отправились вдоль берега до Голоустного пешком. Приблизительно через час начались проблемы. Первой почувствовала неладная Лиза. В носу, во рту и в горле появилось жжение и начала болеть голова. Когда она обратила на это внимание Игоря, те же симптомы он заметил у себя. В пещере было сыро и холодно, поэтому оба посчитали, что простудились. Они чувствовали слабость и легкое головокружение, но продолжали идти. Начало темнеть. Воздух к этому времени почти очистился от пепла. Еще через некоторое время Лизу вырвало. Игорь тоже чувствовал тошноту. Появилось жжение в глазах. Вспоминая разные ужастики, парень как бы в шутку предположил, что они подхватили в пещере древнюю генетическую инфекцию, и у них началась мутация. Но эта мысль совсем скоро показалась им не только не смешной, но и стала пугать. У Лизы, а через четверть часа и у Игоря пошла из носа кровь. Обо всем этом несчастные рассказывали на полу кафе. В номер им не дали пройти ради безопасности остальных постояльцев и хозяев. Сначала они сидели на стульях, но чувствовали такой упадок сил, что предпочли полулежа, прислонившись к стене, расположиться на полу. Михалыч, укрывшись надлежащим образом, бросился за помощью к военным. Когда, заслышав шум, Сергей проснулся и спустился по неосвещенной лестнице на первый этаж, заглитен уже был там, с фонарем в руке. Пострадавшим давали пить, успокаивали, с ними разговаривали, однако как к прокаженным, к ним старались не притрагиваться и даже не подходить близко. Состояние Лизы было тяжелее. Если Игорь разговаривал и даже, полежав пару минут, присел, то девушка, хотя и говорила, но совершенно потухшим слабым голосом. Вскоре на улице послышался гул, и перед заведением остановился БТР. Возвратился Михалыч в сопровождении четырех военных. Среди военных не было медиков, но о радиационных поражениях они знали больше гражданских. У бронемашины остались два солдата, а двое офицеров вошли в помещение. Пострадавших осмотрели. В уголках губ, глаз и в горле было покраснение, а в ноздрях язвочки. — Ну что, в основном альфа-радиация, сказал один из военных, проводивших санитарный осмотр. Товарищ называл его Семеном. — Надышались. Глаза, может, протирали грязными руками. От пепла защиты не было, вот и результат. — Да, — подтвердил второй военный маленького роста у узкоплечий, Он пользовался каким-то попискивающим прибором наподобие миниатюрного металлоискателя. В основном альфа, бета не больше 15%. «Плохо, конечно, но не смертельно. Мы сегодня видели такое, что ваш случай считай насморк. Мы вам сейчас дадим таблетки противоразиционные и отвезем вас в госпиталь немного попозже. Там еще несколько человек ждут в таком же состоянии. Все сразу поедете. Берите воды, запивайте». Ускоплечий помог Лизе сесть, а Семен вытряхнул из упаковки несколько таблеток в рот девушки, а потом Игорю. Закрывая санитарную сумку, Семен сказал. «Хозяева, вы правильно сделали, что оставили их тут. А то пришлось бы проводить дезактивацию в номере. Сейчас на улице около 10 миллизивертов. Много, но к утру будет почти норма. А пыль, пока ее не смоет дождь, будет еще вот такие проблемы нам создавать. Я смотрю, тут ветер постоянно дует в долине». — Да, — подтвердил Михалыч, стараясь не светить слонолобным фонариком в лицо военному. — Здесь у нас место ветреное. А для этой ситуации ветер только в плюс. Быстрее пепел снесет в озеро. В воде радиация не так опасна. Он подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул солдатам. — Кусаинов, Камышев, место для двух легких, шустрее. Потом обратился к Лизе и Игорю. — Вы вещи свои будете забирать? Вам их принесут. «Договаривайтесь с хозяевами насчет вещей, оплаты и остального, и поедем». С улицы донесся звук автомобиля. Это приехал ушканский директор. Ему пришлось подождать, пока пострадавшим принесут их вещи и выведут на улицу. После чего Михаил прошел процедуру домашней дезактивации. Гости поднялись в номер. Петровна занялась уборкой в прихожей, а Михалыч пошел запускать генератор. Директор еще до того, как отправиться в душ, успел поделиться тревянным остями. Две были местного значения. Первое. Радиоактивное облако прошло над поселком, и воздух практически безопасен. Если и есть пепел, то он поднимается ветром с земли, с деревьев с крыш. Второе. В поселок прибыла еще одна группа военных, дивизион ПВО. Они развернули на берегу зенитно-ракетные установки и радиолокационный комплекс. Третьей новостью было то, что Китай объявил о присоединении к антироссийской коалиции, однако отказался от немедленного ракетного удара по объектам северного соседа. Об этом сообщали западные телеканалы, у Аркадия, к которому ездил Михаил, имелось спутниковое телевидение. И вообще Китай не собирался участвовать в боевых действиях, а коалицию готов поддержать только политически. Пока невозможно было понять, кто принимает решения в этом государстве, потому что, по некоторым данным, многие члены Политбюро погибли или пропали без вести во время ядерной атаки. Китайский телеканал тоже, кстати, исчезли из трансляции. Их заменили новости от тайваньских студий, передаваемые через западные страны. Хозяева подали электричество. В комнате зажегся свет. Заглитин откопорил следующую бутылку коньяка и наполнил бокалы. Михаил, разом опустошив бокал, ушел мыться, а Сергей включил телевизор. Экран открылся картинкой канала BBC. Здесь говорили о том, что если США и Россия проведут еще хотя бы одну атаку, сопоставимую с предыдущими по количеству выстреленных боеприпасов, то КНР вполне может стать первой по запасам ядерного оружия. Кроме того, у Китая огромные армии, гигантские людские ресурсы. Все это автоматически выдвигает его на место сверхдержавы номер один. Сергей сделал вывод. Значит, кроме тех двух, что я видел, больше атак не было. Потом диктор коротко сообщил, что в Тихом океане русские предприняли чувствительную атаку на третий флот США. Он приблизился к берегам России, чтобы наносить удары по целям в глубине страны. Так и сказал. Чувствительную атаку. Наверное, американцы понесли там серьезные потери. Следующим шло длинное сообщение об ударах по Великобритании. Перечислялись пораженные районы, и хотя упор делался на потери среди мирного населения, было очевидно, целями российских ударов были промышленные предприятия и электростанции. Назывались такие города, как Йовил, предприятие вертолетостроения и летное училище, промышленная агломерация Манчестера, авиационные станкостроительные химические автомобильные предприятия. Металлургические заводы Ротариэма и Западного Мидленда, нефтеперерабатывающие заводы Саумгемптона и Тисайда, полтора десятка городов. Лазарева удивило, что в числе пораженных атомными бомбардировками не были названы города береговой линии с портами. Плимут, Борнмут, Гринсби, Ливерпуль, Дублин. Удар по портам мог бы вывести эту страну из числа серьезных экономических и военных игроков. Сергей бывал в Великобритании раз десять, не считая двух поездок для участия в специальных семинарах. Ему было известно, что это островное государство с очень мощным производством получает сырье в основном из-за рубежа и экспортирует гораздо больше, чем потребляет само. Лазарев не сомневался, выводить из строя следовало бы в первую очередь порты. Он высказал свою мысль за Заглитину, прикуривая, тот отомахнулся. Но я же тебе сказал, у нас генералы тупые, тупые. Они видят большой город, лопят по нему, а в порту люди не живут, они по порту и не долбят. Элементарно. Им же отрапортовать апатра... а... Атр... надо главнокомандующему этому карлику и панику посеять в рядах противника. Они думать не умеют. Чтобы раз и навсегда уничтожить врага, у них мозгов не хватит. Им что? Ура! им бы на, комб... на мясокомбинате командовать крупным рогатым скотом. Лазарев переключил несколько каналов подряд, пытаясь найти такой, где меньше помех. Но они были на всех частотах. На одних слабее, на других сильнее. Возможно, плохо настроена антенна, но, скорее всего, предположил Сергей, это последствия атомных взрывов. Изменился и антураж. Видеоиллюстрации и текстовых сообщений стало меньше. Дикторы в основном были на монотонном студийном фоне с какой-нибудь надписью. Видеоряд состоял большей частью из тех же кадров, что показывались несколько часов назад. «Наверное, военная цензура начала работать», — подумал Лазарев. «А может, сложнее стало добывать информацию». Был, правда, один крупный канал, который отличался своими репортажами. Его стримеры работали в герметичных комбинезонах и шлемах, специально сконструированных для журналистов. Шлем спереди представлял собой прозрачную полусферу с внутренней подсветкой, подобные можно увидеть в фантастических фильмах. На макушке антенна прямопередатчика. Комбинезон из серебристого материала и логотип телекомпании. На груди таблички с фамилией репортера. На спине маленькие баллоны с воздухом. Обмундирование было изготовлено заранее, наверное, для того, чтобы вести репортажи из мест, где возможно заражение или отравление. Теперь телекомпания вовсю рекламировала свой защитный продукт, повторяя то и дело, что количество защитных комплектов ограничено. Журналисты этого канала действительно вели репортажи из опасных точек. Они подлетали на легком вертолете к местам, где недавно полыхнуло атомное пламя, где ударной волной были разрушены дома, перевернуты автомобили, поломаны деревья. Высаживались, минуту-две делали обзорную съемку, что-то рассказывали под усиленный треск дозиметра сквозь радиопомехи и улетали на другую точку. Неужели этот комбинезон спасает от радиации рядом с эпицентром? Задумчиво произнес Сергей, то ли обращаясь к Заглитину, полулежавшему в кровати с бокалом коньяка, то ли к Михаилу, тот пару секунд назад пришел из душа и сейчас вытирал голову, поглядывая телевизор. Заглитин махнул рукой и выразил свое отношение к уровню защиты журналистского снаряжения одним похабным, но крайне емким словом. А директор сказал, «От пепла и пыли защитит, а от проникающей радиации нет». «Сейчас эти разобои получат дозу, завтра пошлют других». Хе! изобразив саркастическую улыбку, отвечал ему изрядно опьяневший Заглитин. «Пошлют. Это же демократические страны. Посылают у нас в России, а в них отправляют. Еще денег дают, чтобы человек получил хотя бы моральное удовлетворение, если не физическое». «Йосич, ты пропаганду свою прибереги для другой аудитории?» — посоветовал ему Михаил, вешая полотенце на спинку стула. Петровна принесла немного закуски. Предупредила, что если мужчины будут выходить на улицу, то пусть оставляют верхнюю одежду и обувь внизу. Очиститься особо не нужно, потому что пепла уже нет. Только по ботинкам и низу брюк надо обязательно пройтись пылесосом с щеткой. Спросила, не надо ли что-нибудь, и ушла. Минут через пять генератор был выключен, и в номере снова воцарился полумрак, и пламенем свечей. Отодвинув штору, Сергей увидел все те же сигнальные красные огни на вышках и тускло освещенные занавески в окнах соседней гостиницы. Он поднял глаза к небу и заметил что-то красноватое. Может быть, отблеск на стекле? Нет. Неясное свечение было в небе. Ему захотелось выйти на улицу. «Я пойду, проветрюсь», — сказал он, направляясь к двери. «Не ходи, здесь воздух чище», — пошутил Михаил. «Ты, Сережа, закройся тряпкой или чем там?» Заглитен неопределенно потряс рукой. «А то будешь, как те двое, кладоискатели». Он повернулся к Михаилу. «Нет, да подумай». И они начали обсуждать историю Лизы и Игоря. Лазарев спустился на первый этаж, оделся, вынул из кармана куртки полотенечный лоскут и повязал его. Из подсобного помещения на шум выглянул Михалыч. — Я ненадолго. — бросил ему Сергей и выскользнул за дверь. Немного постоял на крыльце, медленно вдыхая воздух, словно пробуя его на вкус. Он был прохладен и чист. Потом вышел со двора, посмотрел по сторонам и неспешно двинулся вправо, к околице. Вот кончились постройки забора, Остались за спиной звуки и тусклый свет в окнах. Он замедлил шаги, остановился. Кромешная мгла впереди. Она обтекала тело, холодила глаза, давила на барабанные перепонки и вызывала предчувствие нападения. Выше мглы — звездный небосвод, по нему медленно ползут черные провалы облаков. Между ними – багровое свечение, напоминающее газовые туманности на фотографиях далекого космоса. Свечение колышится, мерцает. Оно ярче на западе и севере, спускаясь чуть ли не до горизонта. На востоке – тусклее и выше, на юге его нет вовсе. Остатки высотных ядерных взрывов, предположил Лазарев. Со стороны поселка донесся глухой рокот, Военные завели одну из своих машин, потом лязг металла и окрик. Тишина нарушилась, и мрак как бы отступил. Сергей стоял на одном месте минут пять, прислушивался, смотрел в разные стороны, поднимал голову к небу, затем пошел обратно. Заглите и Михаил о чем-то спорили, но без вдохновения, вяло. Лазареву тут же предложили коньяк. Он подставил свой бокал и выпил залпом. Сергей старался не вмешиваться в разговор Заглитина Ушканского директора, если спрашивали о чем-то, отвечал. Не отказывался и от выпивки, когда Заглитин наливал ему новую порцию коньяка. Постепенно им овладела усталость и апатия. Через полчаса он задремал. — Сергей, скажи, верно ведь? — обратился к нему Михаил. — Ты что, спишь, что ли? А? Ну и спи. Сергею не хотелось отвечать, он повернулся на бок и вскоре провалился в глубокий сон. На берега Байкала пришла первая ночь атомной войны. Далеко отсюда, за горами, полыхают кварталы многомиллионных городов и некому их спасать от огня. Где-то военные окапываются, чтобы встретить новые удары врага. Кто-то чудом, не раздавленный бетонными плитами рухнувшего здания, ждет, что к нему на помощь придут и вызволят. В океане новая, сияющая белизной и хромом яхта несет своего хозяина на теплый остров, где можно пережить любую катастрофу. В подземном бункере военный думает о своей семье, оставшейся в городе. Какие-то люди ждут, когда соседнее государство примет еще один или два удара и ослабнет настолько, что от него можно будет оторвать кусок территории, оторвать почти безбоязненно. Некто идет по неосвещенной улице к дому своего давнего врага, чтобы отомстить за обиду. А в далеком Прибайкальском поселке, в полутора сотнях верст от горящего Иркутска, как будто продолжается мирное время, только темнее и тише, чем обычно, а в остальном и не подумаешь, что разразилась всемирная катастрофа.